«Гарри, улыбнись шире!» Локонс и сам ослепительно улыбнулся. «Мы с тобой украсим первую полосу!» Коротышка кончил снимать, и Локонс выпустил руку мальчика. Разминая занемевшие пальцы, Гарри хотел было присоединиться к своим, но Локонс схватил его за плечо, не дал сделать и шагу. Притянув Гарри к себе и мановением руки потребовав тишины, он торжественно возвестил. «Леди!» «И джентльмены, какие незабываемые минуты! Позвольте обратиться к вам с одним маленьким заявлением. Юный Гарри пришел сегодня во Флоридж и Блотс купить мою книгу с автографом, но ему не придется тратить деньги. Я дарю ему все мои книги!» Зрители снова зааплодировали. «Это еще не все!» Локенс слегка тряхнул Гарри отчего очки у мальчика сползли на кончик носа. «Знай, Гарри, ты получишь гораздо больше, нежели просто мою книгу «Я волшебник». Отныне ты и твои друзья получат в свое распоряжение живого меня, волшебника». «Да, леди и джентльмены». «Я с превеликим удовольствием и гордостью сообщаю вам, что с 1 сентября я приглашен занять пост профессора защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Зрители устроили Локонсу бурную овацию, а сам Локонс подарил Гарри все свои семь книг, и Гарри, наконец, обрел свободу. Заметив в конце зала Джинни, он подошел к ней, пошатываясь под тяжестью сочинений Локонса. «Это тебе, Джинни!» — сказал он, укладывая все книги в котел, стоявший рядом с ней на полу. «А я себе куплю. Утись хорошо. Вижу, ты счастлив!» — раздался за спиной голос, который Гарри сейчас же узнал. Гарри выпрямился. Рядом с ним стоял Драко Малфой, И улыбался своей нагловатой улыбкой. Знаменитый Гарри Поттер не успел войти в книжную лавку и тут же попал на первую страницу пророка. Джинни удивленно вытрящилась на драку. Не приставай к нему. Гарри совсем этого не хотел, вдруг сказала она. Джинни первый раз открыла в присутствии Гарри рот. Жених и невеста! стал дразнить своих неприятелей Драко. Джинни залилась краской. Рон с Гермионой, увидев неладное, поспешили на выручку. В руках у обоих были стопки учебников Локонса. «А, это ты!» Рон взглянул на Драко, как на духлого таракана. «Держу пари, ты удивлен, что встретил здесь Гарри!» «Еще больше удивлен, увидев тебя в этом магазине!» ох ты, сколько покупок!» «Не бойся, твои родители теперь месяц будут ходить голодные!» Рон покраснел сильнее Джинни. Бросив книги в ее котел, он ринулся на Малфоя, но Гарри и Гермиона успели схватить его за полы мантии. «Рон, сейчас же перестань!» — крикнул мистер Уизли, продираясь сквозь толпу с близнецами. «Идите на улицу! Это не магазин, а сумасшедший дом!» «Да, кого я вижу! Артур Уизли!» Это был мистер Малфой. Подойдя к сыну, он опустил руку ему на плечо и ухмыльнулся, точь-в-точь, точь, как драко. «Здравствуйте, Люциус», — холодно приветствовал его мистер Уизли. «Слыхал, что у министерства прибавилось работы. Все эти рейды, знаете ли, хоть сверхурочные-то вам платят». С этими словами он сунул в котел Джинни руку, и среди глянцевых книг Локонса откопал старый потрепанный учебник «Руководство по перевоплощению для начинающих». «По-видимому, нет», — вздохнул он. «Стоит ли позорить имя волшебника, если за это даже не платят?» Мистер Уизли покраснел еще гуще детей. «У нас с вами разные представления о том, что позорит имя волшебника, мистер Малфой», — отрезал он. «Это очевидно». Малфой перевел белесые глазки на родителей Гермионы, которые со страхом взирали на разгорающуюся ссору.